Глава 18 Милосердие начинается дома. Грэм Грин. Покойник спал. Летал комар, будильник тикал. Поплевывая в пальцы, она делила лист на два, разгладив бережно страницу черной книги, вышептывала в сумерке тропарь. Услыши меня, велице милости твоя, Крупише нас спасительный огонь! Радуйся, тайные согреши ванных спасению вечному, Для алтаря твого тельцы и овни, и всесожение ни едины, ни минуши, О, чище, Боже, тлены паче снега убили. Какого всесожения ба? Умилый Господи три раза и аминь. Тебе не сто раз говорила баба? Вштряваш, вштряваш бессовестный такой дела стоять! Весь день прождал спросить! Ну что тебе?» «Какого всесожжения?» Она кивнула на последний день. Он взглядом проводил кивок, но гибели Помпеи не видно было за стеклом. Из-под него светила, отражаясь лампа, двоясь над ней лампадки прыгал огонек, картонная, облизывая золото окладок, сгущая лика в темноту. А все сожжение будет за грехи, Очистить всех от шкверны, шмрадном держить душу тлен. Сапог в болоте не увязь, черт галифе спасать, А ангель босы ноги. А ты на пятьках бабе Землю в дом несешь, Как негра в чистую постель. Я мыл в тазу. Ты мыл в тазу, А чернута воде. И, постучав себе по лбу, зевнула. — А тут не утотрешь, как вверху мне шкряби. Он ухватил себе замочку, низу потянул, перехватил заверх, верх, подергал, покрутил. — Ушей тяни, надергаешь ушей, проснется бес. И так сквозить. — С добра на ум не липнить. — Хватить, говорю. Не отпуская ухо, он с опаской смотрел на желтый огонек, лизавший над божницей в копоть потолок. Чего хлядишь, гипотезер? Не гаснить? То-то. Взглядом не погасишь этого огня. Ты хоть бы на ночь задувала, ба, сгорим. Сгорим, да хоть бы, как будет, так и будет. Не нашими умами дрожки на порожке подавать. Виднее сверху, что к добру. Отверху муравья не видно, ба, пойдешь. Не видно и не надо, им с того лягшей. То баб лягшей, то не лягшей. То полягшей, то не лягшей. Что странно, камни на канале легче под водой. Чем наполняются они, когда вода отпустит? Как будто тяжелеют воздухом, который и не весит ничего. А может, камни — это те, что падали сюда, Устали звездами светить ее пути у сподни, Как маяки на башнях, в пустоте для никого. И значит, камни — это те разбившиеся звезды. В речной песок их превратило время, И им наполнило песочные часы. В песок играют дети. От времени обед ее остынет, Прокиснет молоко, забродит квас, Засохнет хлеб, картошка зацветет. Бумага пожелтеет, ребенок превратится в старика, старик умрет. А если Бог внутри часов? Он состоит ржавых шестеренок, винтиков, шурупов. Зачем он нужен, этот Бог? Кому он нужен, этот Бог? Вот папа нужен, мама. Но Бог часов их проглотил, не возвратил своим тик-так. Старуха в детскую вошла, оно тик-так. Сказала, мамы с папой больше нет, оно тик-так. За ним тяжелый плеск ночного сада, темнота, и в темноте опять. Тик-так, тик-так, и ничего, как будто не было вчера. И миллионов лет назад один песок и темнота. Зачем тогда все это? Будильник тикал полумесяцем стола, где утром достает ее рука прихлопнуть кнопку. У круглого стола нет ни начала, ни конца, как у часов, у колеса, и если пальцами по кругу человечком прыгать, то там конец, где прыгать надоест, или она войдет и скажет — совесть пробежал. Начало там где в голову пришло попрыгать пальцами по кругу. Нет, у часов кончается завод, и прыгать надоест. Это у времени нет ни начала, ни конца, но так не может быть. Оно идет вперед, а значит, есть начало у него, и есть конец ему, всему, когда закончится у времени завод. Тогда он очень старый, этот бог, Больной и старый, как у нее, все кости у него болят, и как покойник, если гробовину отогнуть, не смотрит в сад, орет, б'ять, б'ять, что свет попал, и закрывает от него глаза и плачет. Он быть устал, когда умрет, а он умрет, ведь у всего кончается завод, наступит время, Без времен и Бога. Нет, у него есть сын, И если старый Бог умрет, То будет новый Бог, Хороший, добрый, Скажет, смерти нет, Живите все. Да нет, его убили, И старый Бог один, В ужасной комнате пустой, без сына, А ты, чтоб баба с Сашкой Искупаться отпустила, Просишь у него. Петруш! Романку завтра, как поедем, не забудь напомнить мне!» «А мы поедем завтра в город, да? Даба? Она молчит. И легкий скрип, и краткий шаг за стенкой в темноте, где погасила свет, верандой кто-то ходит, точно ходит, вот еще, опять, и наступает на охранную доску. Она всегда так скрипнет, если Бог не поможет». Папа бы помог. И пальцы под подушкой зажимают верное от смерти средство игрушечный фонарик-пистолет. И говорил Господь пророку Моисею, и видел я страдания народа Мояго, и слышал вопль Яго, и знаю скорби, и приду избавить живых сих земель горящих и пустынных в просторную землю, где молоко и мёд тякуть. Стекло бы петь, протереть с Содома. Хляди, запылькалось совсем. Чего Содома, ба, Помпеи? Содом, Гумурра, Адма, Севуим, Сигор над Мертвым морем были. И не спровергнул за гряхи. И пулились с небес огонь сера. И поднимался дым с земель, как дым печной. И он их вывел? А? Туда, где молоко и мед. Ты молоко выпил? Да. Так мух не жди, стакан переверни. Бог не поможет, папа бы помог. Весь извертелся, то ли день не имется. Месить, месить, от совести покою не дает. То бых ляхнет, то песь куснет. А я, Петрушка, девочкой была, без задних ног, могил, как спала. Набегаешься за день, устанешь, и до утра бывает, ляташ, ляташ. На помеле. Она хихикнула, и он хихикнул тоже. Чудно, не видно ни себя и ни ее. Два голоса в нигде. На бабке тренируйся, то чего ж, язык точи. Язык-то хуже ножечко зарежить, А жалить-то Петруш не пожалеть. За жалость пряник не дают. И он шепнул, как Сашка научила. «У пчелки в жопке, баб!» «Чего?» «Ну, жалко!» Она хихикнула опять, движением воздуха по рукаву перекрестила темноту. «Ой, господи! Смеяться не к добру, беда ту слышать! Так, Петь, проманку завтра не забудь напомнить мне!» «Ага! На узелочек завяжу!» Но обещат их хлеб пустой, на их дьявол строил дом, с таких домов на завтрак шиш зеленый. Быват то как, удохнется во сне младенец, родами помрет, родителям беда, а вырос бы злодей, как ты, на папы мамину погибель. Господь все знает, Петька, все. Не помышляют о деяниях рук яго. Он в три деревни до углей пожар пожгеть быват, Людей, боров, коров, а хлев стоить, И свиньи хрю да хрю, Над хлевом вифлемого звезда, по ей знай, Не свиньи радио Господь ставил людям этот хлев. Людей-то нет. Чего? Сгорели ж все. Людей хоть городами жги, не в убыль, Люди лес, шумять да сходят. Звезду над хлевом всем зажгли, не ради одного, а ради всех одним, чтоб Ироду удобнее хлеб искать. Чего сказал-то? Да хлеб, баб, не сгоревший по звезде, чтоб Ирод всех младенцев вифлеемских не зарезал за одного, который в хлеве под звездой. Вот Иродь ты и есть, Пилати Иродь. Что только рук в обед не мыл, то грязи в рот, то грязи изо рта Тяпун, тебе язык завяжет. Вот увидишь? Увидишь, будешь, бабе, знать. Из книги черный язычок газетный светлит. Он все смотрел на этот язычок, тут вдруг зашевелился, тенью раздвоясь. Мощеная скрипучими досками под полом горницы, Стояла зыбкая земля в прокопах, Тружках муравьиных, Сочилась черного чернее из щелей, Раскачивая дом мостом понтонным. И мельхиоровая ложечка двоясь Плыла в окне, как в поезде, Звенела стакан. На тумбочке лежала книжка Гулливер. Он потянул к себе И в темноте открыв, Листал чуть видные картинки. Корабль, шторм, В волнах плывущий человек, и тот же берег-доплыв уснул и превратился следующей страницей в великана. И сотни маленьких людей бежали по рукам, ногам, лицу и копошились в волосах, веревками со всех сторон вязали. Лошадки-лилипутов, войско, пушки, собачка тявкала на Гуливера меньше, чем блоха, и отовсюду, с потолка, Из-под ковра, из стен, из шкафа, каждой щели. Живущие под домом и снаружи мертвые, живые муравьи текли сухим дождем и падали со стен, на лоб, на нос, лицо, вливались между пальцев темнотой, ворсистые приподнимая уголки ковра. Под одеялом, простыней, по рукавам, под ними и внутри мурашки-торопышки замирали, выпуская в великана яд, Один укус, второй, проворные скелетики-уродцы, очищенные всесожжением от скверны, отравленные борной кислотой, разбухшие от манки, раздавленные под подошвами и в пальцах, вползали в уши, ручейками вытекали изо рта. «Баб, муравьи! Перекрестись! Наснилось! Бог простить!» Но он не мог поднять веревками затянутой руки.